Что ты делаешь, Лиза? Она начинает просто так обрастать пожами и поклонниками. Но это не дипломаты и не аристократы масштаба Башкирцевой, а обычные студенты Сорбонны, и не только студенты. Летом 1901 года в читальном зале она знакомится с одесским евреем, юношей 20 лет, закончившем в России среднее техническое училище приехавшим сюда поучиться культуре на самом деле он был простым рабочим в литейной мастерской он предложил ей прогуляться она согласилась и, конечно, тотчас же втянула его в свой роман отправила его тайно узнать, не вернулся ли из деревни Ленселе я сказал мимоходом, если не ошибаюсь, здесь где-то близко должна быть улица Брезон Там в номере 5 живёт некий Ланселье, и меня давно ещё просила одна товарка справиться, вернулся ли он в Париж. А я такая лентяйка, всё откладываю. Так вот, теперь мы проходим мимо, но я боюсь ночью разыскивать эту улицу. Боже, как бездарно она врала. Ведь 3 дня назад она разгуливала по ночной Брейзон, прекрасно ориентируясь по карте Бедекера. Немец Карл Бедекер В 1827 году основал издательство, выпускавшее путеводители по разным странам и городам, с тех пор бедакерами пользовались во всём мире. И ничего не боялась. И что за товарка, которая просит подругу узнать, не вернулся ли в Париж интересующий её мужчина? Ей что ли стыдно? Ализе что ли не стыдно? Юноша помчался на Брайзон, оставив свою спутницу ждать его на скамье на авеню Дорлеан. То есть ходить по ночной Брайзон одинокой девушке страшно и стыдно, а сидеть одной на скамейке ночью не страшно. Что было в голове у одесского еврея рабочего, мы не знаем, и что было в голове у дьяконовой тоже. Ничего он не узнал. никак не мог дозвониться интересно что бы он сказал ленселен ночью если бы дозвонился но юноша обещал всё узнать завтра и сообщить ей только для этого ему нужен её адрес она конечно дала зайдите завтра если время будет что сказать ну настоящая королева так после немца германцона Копилки её поже появился ещё и одесский еврей. На утро он явился к ней, когда она завтракала, а приходе юноши Лизи сообщила мадам, хозяйка пансиона, русские, не французы, и диаканово тотчас составила завтрак и бросилась в свою комнату. Да, Ланшелев в Париже. Она предложила ему чаю. Юноша растягнул сюртук, удобно развалился в кресле и немедленно с ожесточением закурил папиросу. Пока он курил, пил чай и говорил, я делала вид, что внимательно слушаю, а у самой мысли были далеко-далеко, сердце так и ныло от боли. Её стали интересовать бульварные французские романы. Начало одного из них в виде иллюстрированного периодического издания Лиза купила у мальчишки-газетчика. Много здесь печатается этой дряни романов-филиетонов, и я хотела было уже бросить лист, как вдруг увидела слово интерн внизу в тексте. А что бы это такое могли писать об интернах в романе Филлитоне? Во всяком случае, интересно. И я внимательно прочла весь текст, напечатанный на листе. Начало было очень интересное: жена отравляла мужа бывшего интерна, одного из молодых парижских врачей, отравляла так искусно, что никто этого и не подозревал, и муж погибал медленной смертью от непонятной для своих коллег болезни, и фильетон ловко обрывался на самом интересном месте. Вскоре дяканова отправится в Лондон и купит там acidum oxalicum, щавелевую кислоту. Этот препарат считается ядом. Брат Дьяконовой пишет, что род этого яда не принадлежит к смертельным, и чтобы отравиться им, нужна очень значительная доза. Так он доказывает, что сестра не хотела покончить с собой. Но зачем-то же Лиза купила этот яд? Может, просто потому, что этот яд уже поселился в её голове? Наличие яда в сумочке безнадёжно влюблённой девушки ещё не означает, что девушка собирается покончить с собой. Как впрочем, и не означает, что она намеревается убить своего возлюбленного. Это, в принципе, вообще ничего не означает, кроме почему-то наличия яда в сумочке безнадёжно влюблённой девушки. А пока у Лизы появляется третий паж, французский студент Андре Мортон. Приближаются экзамены, и Андре бегает ко мне чуть ли не каждый день, приносит программы и учебники, начали заниматься вместе. Ему это страшно льстит, я одна женщина на всём курсе, и он из сил выбивается, стараясь угодить мне. Ситуация зеркально противоположная той, что была в Петербурге. Там Бестужевки старались угождать революционным студентам, искренне думая, что вместе с ними делают революцию, а в результате на их пальцах вдруг появлялись обручальные кольца. Лето было в разгаре, одесский еврей растворился в пыльном воздухе Парижа, студенты стали разъезжаться на каникулы. Меня усердно навещает только немец до да Бертье с программами и книгами. Бертье кажется, его фамилия была Мортон. Может, у него была двойная фамилия. Впрочем, какая разница. Между тем в Париже стояла невыносимая жара. Такая же невыносимая, как холод зимой. Я никак не могла себе представить, до какой степени может быть жарко. Я задыхаюсь. Кажется, что в голове не мозг, а раскалённые уголья. кладу на голову компресс, раздеваюсь и завёртываюсь в сырую простыню. В середине июля Франция отмечала национальный праздник День взятия Бастилии. Немец и Андре уговорили Лизу пойти смотреть на танцы и фейерверки. Французы умеют и любят веселиться. Атмосфера заряжена весельем, как электричеством. Оно захватило и меня, и я с увлечением танцевала с моими спутниками на всех площадях, где проходили. Раньше писали именно так: танцевала. Примечание автора. Немец, кажется, влюбился и вздумал ревновать, глупый мальчишка. Как опасно позволить при себе смотреть на луну и читать Гейне. В дневнике Дьяконовой появляются отчётливые нотки какетства, то чего она на дух не переносила раньше, то за что она осуждала Марию Башкирцеву. Но для Башкирцевой какетство было, во-первых, органичным, а во-вторых, она, конечно, знала себе цену как художницы и писательницы. А Лиза, чего она добилась в свои 26 лет в возрасте, когда Башкирцева умерла? влюбилась в своего психиатра и позволяла ухаживать за собой какому-то безликому немцу, ни единой чёрточки которого она даже не удосуживается показать в своём дневнике. Ах, да, ещё Бертье. От Еленселени приходит ни одного письма, ни одной строчки. Ити в Буссико, тогда он, пожалуй, узнает к нему на квартиру Немыслимо. Надо уехать.